союзные слова где куда откуда могут присоединять определительную придаточную часть в том случае если определяемое существительное имеет пространственное значение несколько раз он оглядывал оглядывался на окна скучного дома где ветер даже не шевелил занавески эти союзные слова играют роль Обстоятельства места. Иногда союзное слово «где», «куда», «откуда» присоединяет придаточную часть к существительному, которая не имеет, собственно, пространственного значения. Это та самая статья, где автор упоминает об удивительных письменах. Можно сказать, статья «откуда я взял цитату». «Статья. Куда я внёс исправление?» Союзное слово «когда» присоединяет определительную придаточную часть к существительному главной части, обозначающему временное понятие – время, год, час, эпоха, а также к словам настроения, случаев, состояния. Романы Вальтера Скотта мы читаем «В «Пасмурные дни», когда мирно шумел по крышам, и в саду тёплый дождь. А бывают случаи, когда книга, мирно лежащая у нас на полке, постепенно и незаметно теряет в своём опаянии маршак. Союзное слово «когда» играет роль обстоятельства времени. предложения с союзными словами где, откуда, куда, когда, определительное значение осложняется оттенками пространственным и временным. Слова который, кой, какой ставится иногда не непосредственно после определяемого слова или зависимой от него группы слов, а после того слова, с которым они связаны, в словосочетании преддаточной части это было сражение солдатское народное начало и исход которого каждый знал заранее отделено несколькими словами от главной части союзное слово которое соединяющее придаточное с этим главным В главной части предложения с определительной придаточной частью нередко употребляется местоимение присуществительным. В сущности, Пушкин просто не представлял себя сюжета вне той формы, которая наиболее соответствовала бы материалу. Местоимение «Тот», чаще всего соотносится с союзным словом «который». Местоимение «такой» преимущественно с союзным словом «какой». Наличие соотносительного местоимения усиливает связь главной и придаточной частей, так как местоимение указывает на незаконченность выражения мысли в главной части – В таких предложениях местоимение, выделяя определяемое существительное главной части и подчёркивая определительную функцию придаточной не играет конструктивной роли. Вдохновение – это состояние, когда человек работает во всю свою силу, как вол а вовсе не кокетливо помахивает рукой. Такое состояние, то состояние, а именно, какие здесь знаки вдохновения-перед тире это, состояние, какое состояние, когда человек работает во всю свою силу, как работает, запятая, как волк, запятая, а вовсе не кокетливо помахивает рукой. Конструктивное местоимение есть такое, употребляется, например, тогда, когда по условиям контекста надо избежать повторения определяемого существительного. И вот встреча наступила, двоеточие, он опять стоял на русском вокзале, отдаленно напоминавшим тот, с которым началась для него война. Отдалённо напоминавшим тот, с которого началась для него война. Близкий к определительным и предложения, построенное по типам тот, всякий, каждый, любой, кто, тот, кто, те, которые, то, что, где субстантивированное местоимение заменяет существительное. Тот не писатель, кто не прибавил к зрению человека хотя бы немного зоркости. Тот не писатель кто? Всё, что угнетает и печалит человека, всё, что вызывает хотя бы одну слезу, должно быть вырвано с корнем. Полустовский. Это страница 627 -я. близки к определительным и предложению, построенное по типу субстантивированное прилагательное, союзное слово что. Оно, как магнит, притянул к себе не только исторические факты, но и много из того, что я видел на севере. Как магнит выделено запятых. Но и много из того, запятая Предложение, построенное по типу такой-какой, также близки по значению к определительному. Вечер оказался таким, каким его обещало утро. В таких предложениях местоимение такой в главной части является сказуемым. Если же оно выступает в роли определения и стоит перед определяемым словом, то теряет Конструктивное свойство, следовательно, может быть опущено. Конец марта, а мороз такой, какой бывает в январе. Или стоит такой мороз, какой бывает в январе.